Глава 3. Михаил. Но да они не хотят отдавать, говорят какие-то документы нужны. Черномор позвонил мне почти сразу, стоило ему прибыть на место. С утра пораньше я отправил его и несколько бойцов проведать одно из поселений беженцев, примерно на полпути между Северо-Двинском и Архангельском. Как-никак барон рассказал, что именно туда он недавно отправил спасённых крестьян, пока сам пытался сдержать натиски на мирцев, и спасал остальные деревни. Так что в том поселении должно быть немало его людей. И они там есть. Черномор без труда нашёл их, вот только теперь руководство лагеря требует документы, подтверждающие, что эти люди мои, точнее, Вениамина Махалова. Вот только как они себе это представляют? На его дом напали посреди ночи. Он сразу рванул спасать своих людей и о кипе бумаг, хранящихся в сейфе. Подумал в последнюю очередь. Уверен, у него нет с собой никаких документов, а ехать в особняк сейчас, мягко говоря, неразумно. «Ломи им как следует и забирай людей», — пожал я плечами. Раз разговоры не работают, всегда есть запасной способ донести до людей истину. Спустя пару часов в воздухе показался наш самолёт. Он лихо развернулся прямо перед посадкой и, взрывев двигателями, резко сел на землю перед замком. На свободном пятачке, там, где нет палаток, что удобно в нашем взлётно-посадочном ангаре, можно сажать самолёт прямо на его крышу. Или крышку. В общем, массивные каменные плиты не прогнутся под ним даже при полной нагрузке. А вернулся он действительно не пустой. Человек пятьдесят Черномор собрал по пути, помогая отбиваться людям от нападок со стороны разрозненных отрядов иномирцев. А остальные, примерно три сотни человек, — это люди барона Махалова. Я же обещал, что верну их. Вот и возвращаю. Ого! Вениамин явно не ожидал, что я сдержу слово, да ещё и так быстро. Даже не знаю, как тебя отблагодарить. Я привёл его сразу, как только узнала о приближении самолёта и теперь он мог своими глазами увидеть, как выходят из багажного отделения его люди. Что примечательно, всех или почти всех крестьян он знал в лицо. Очевидно, они его тоже. Странно, но на их лицах сейчас читалось облегчение. Видно, что бедолагам пришлось понервничать, и вскоре я понял, почему. «Господин!» — нам подошёл староста деревни, причём староста оказался совсем старым. «Вы не представляете, как мы рады вас видеть! И что эти люди, как оказалось, говорили правду!» «В смысле?» — не понял барон. «Ну, когда нас насильно грузили в самолёт, многим почему-то казалось, что нас собираются отвезти. В общем, версий было много. Но в то, что здесь окажетесь вы, никто не поверил», — замялся тот. «Насильно, значит, пихали. Выходит, там не только насчёт документов был вопрос. Но и о способе транспортировки тоже интересовались. Впрочем, неважно Главное задание выполнено, и барон воссоединился со своими подданными. «Ты уж извини, Митрофан, граф у нас человек занятой и довольно резкий», — усмехнулся барон. «Время на уговоры тратить не будет». «Это я уже понял, да», — как-то грустно усмехнулся столик, после чего поспешил удалиться. Ему ещё помогать своим разместиться в новом палаточном городке и ждать указания от господина. «Я очень благодарен тебе, граф», — как только старик удалился, повернулся ко мне Вениамин. «Честно, очень. Но к чему всё это? И да, я понимаю, что просто так никто ничего не делает. Значит, у твоей услуги есть цена». «Да, у меня есть предложение, от которого ты в любом случае не откажешься», — улыбнулся я. «Настолько выгодно?» — поднял он бровь. Но по моей улыбке понял, что отказаться он не сможет. Не поэтому. «Просто я не позволю, и всё тут...» «Совсем нельзя отказаться, да?» «Да», — вздохнул я. «Да ты сам предлагал. Правда, думал, что это будет гораздо позже. В общем, теперь ты будешь моим вассалом». «А с ним что, кстати?» Пока я говорил, Вениамин смотрел куда-то в бок Даже меня не слушал, настолько его захватило зрельща. «Не знаю. Он у нас такой...» — пощёлкал пальцами, пытаясь вспомнить подходящее слово. «А, особенный. Совсем особенный». И тоже посмотрел в сторону. Туда, где Курлык танцует брейк-данс. Зачем он это? Даже музыка не играет. Ладно, он и правда особенный во всех смыслах этого слова. Так вот, вернёмся к нашему вопросу. Судьба у тебя печальная. Ты стал безземельным. Но, моей милостью, это можно исправить». «На самом деле я хоть и сказал, что от предложения отказаться нельзя. Да и он сам уже извил желание присоединиться к моему графству. Но всё равно мне нужно услышать от него твёрдое «да», иначе какой смысл от такого вассала?» «Ну, как будет бы, «да», я согласен», — пожал он плечами. «Всё-таки я несу ответственность не только за себя, но и за своих людей. И что-то их в последнее время стало многовато», — задумчиво посмотрел он на немалых размеров толпу. «Насчёт них не беспокойся. Выделю тебе три деревни, немного земель. Будешь править там, развиваться. Твоя задача — просто платить налоги, увеличивать доход. А если вдруг найдёшь артефакты, сразу принесёшь ко мне», — развёл руками. «Правила у меня простые и честные». «Главное, чтобы всё было ради общего блага. Можешь считать, что у нас не вассалитет, а коммунизм». «Так его 300 лет назад искоренили», — удивился Вениамин на что голубь тут же отдал пионерское приветствие. При этом морда его была крайне серьёзной, даже с брейк-дэнсом завязал. «Ну ладно, возможно, не весь. Короче говоря, ты мне должен. И должен довольно много. Да и без меня перспективы у тебя нулевые, сам понимаешь. А мне нужен человек, готовый работать на общее благо», — заключил я. Земли я ему выделил, ну, не совсем свои. Этот клочок когда-то принадлежал Булатовым, но его под шумок отобрал один подлый столичный граф, после чего передал купцу, а затем сдал в аренду еще одному нечистому на руку аристократу. Короче говоря, «Земля моя!» А кто против тому войну, объявить недолго. Помнится, когда я наказал того купца за наглость, его сюзерен, граф Златан обещал приехать из столицы и наслать на меня страшнейшие кары. В виде его гвардии, скорее всего. Насколько я не ждал, он так и не решился перейти от слов к действию и, думаю, не решится впредь. «А теперь садись в самолёт, я покажу тебе твоё новое имение», кивнул ему и растянулся в улыбке, заметив удивление на его лице. Но это лишь начало. «А ещё твой новый замок». «Да ну», — опишел барон. «Ты же говорил, что у тебя нет больше замков». «Так за ночь появился новый», — пожал плечами, будто бы для меня это обычное дело. Машина поднялась в воздух, и мы стремительно рванули к побережью туда, где расположилась новое имение оборона его жилище, отстроенное магами Земли буквально за одну ночь. Всю дорогу Вениамин расспрашивал, как такое возможно и почему я так щедр, что дарю ему настолько шикарное жилище просто так, ради будущего сотрудничества. Но он на все вопросы я отвечал, что он сам всё поймёт, когда мы прилетим. И вот, как только прилетели, вопросов у него возникло ещё больше, впрочем, как и у меня. Но на самом деле я думал, что замок есть, — почесал я затылок, глядя на... даже не знаю, как это назвать. Нет, тут сомнений быть не может. Это точно замок, настоящий, со стеной, башнями, зубцами и шпилями. Деревянные ворота, высокие длинные окна, прекрасный вид на море. Но стена эта высотой в полтора метра. Да и комнат тут штуки три от силы. Примерно такие избы мы строим для простолюдинов. Но внешне это изба и правда как замок, с разницей, что потолки тут высотой от силы метр восемьдесят или 90 Если я ещё как-то могу ходить внутри, то от барона приходится слегка пригибаться. А на двери записка, приколотая кинжалом. Всё, что успели, за ночь сделали. П.С. В будущем возможно улучшение до версии 2.0, 3.0 и до бесконечности. А это точно замок? Всё же нашёл в себе силы поинтересоваться ворону. «Ой, всё!» — махнул я рукой. «Какой ты полезный, такой замок. По мере твоих заслуг он будет расти». «Это как?» — удивился Вениамин. «Ты его не из камня, а из гриба сделал, что ли?» «Увидишь потом», — отмахнулся от него. «Всё равно пока не могу рассказывать». «А можно увидеть? Я вот прямо сразу какую-нибудь пользу принесу». «Нет», — помотал головой. «Как только принесёшь, так сразу и выйдешь» задумался тот. «А что полезного я могу тогда сделать?» «У веки спросишь. А пока обживайся тут», — окинул взглядом его имения. Пустырь, не до замок где-то вдали скала и холодное буйное море. «Зато пристань небольшая есть». «Головой не ударь!» Он развернулся и думал зайти в дверь, но его лоб встретился с косяком. Надо сказать, прочным дверным косяком, сделанным из дуба. Мы зашли внутрь, где я и передал Вениамину пакет документов, определяющих его право на жизнь здесь. Вика заранее подготовила всё это, чтобы у имперцев не возникло лишних вопросов, мол, мы отвоевали эту землю, да она изначально нашей была. Так что всё законно. Также в этих документах указано, что я не буду просто так выгонять барона. И всё в таком духе. Его тоже должен защищать закон от недобросовестного сюзерена, хотя этот закон всегда легко можно обойти. Но я этого делать не буду. Вот, кстати, развернул карту и отметил маркером две точки неподалёку. Каменная шахта и железная. Можешь разобрать их и распоряжаться ресурсами, как хочешь. Ну, за исключением налогов, разумеется. Их сразу мне. Ты же понимаешь, что эти земли пусты? Совсем. А у меня четыре стартов, как минимум. Там ещё сотню нашли, кстати. — вспомнил я одно из сообщений от Виктории. — Скоро Черномор отправится за ними. Будет вывозить всё тем же силовым методом. — Ну вот, целых пять сотен, — вздохнул барон. — От этого не легче. — Ты не переживай. Первое время помогу, чем смогу, — махнул ей рукой. — Главное дело, что требуется, а пропасть я тебе не дам. — Это хорошо. — Бениамин взглядом попытался найти хоть какую-то мебель, чтобы присесть. — Но Нет. Замок, если его можно так назвать, пока пуст. Хотя пока шёл от стены до входа, видел конюшни. Разве что туда пока влезет, как максимум собака, да и то небольшая. «А, кстати, тут э, соседи мирные?» э, «Почти», — криво улыбнулся. «Зато смотри, какой вид на море, красота же!» — указал в окно. «Да и окна довольно узкие, а стены прочные. Очень удобно будет отбиваться от врагов «Ясно». Ещё тяжелее вздохнул барон, осознав, на что сам только что подписался. но «Ну, не понимаю, чего он так переживает. Боец он явно не слабый. Гвардейцы его тоже не промах. Всего семнадцать, но если вооружить их, как минимум продержатся до подхода подкрепления. Их я, кстати, вернул барону. До этого за ними приглядывали мои бойцы, так, на всякий случай. Как и обещал, сразу начал помогать Вениамину разместиться здесь». Приказал подогнать технику, причём как боевую, так и обычную, гражданскую. Тракторы, грузовики, самосвалы. Много чего, что пригодится в хозяйстве. Разве что с деревнями выходит задержка. Маги так выбиваются из сил и попросту не успевают всё строить. Но я всё равно отправил их начинать возводить первую из деревень. Правда, судя по их нецензурной брани, это может занять какое-то время. Так что поначалу крестьянам придётся пожить всё в том же палаточном городке. Благо мы часто натыкались на лагеря противника, и палаток у нас хоть отбавлей. Вот что действительно приятно, империя явно оценила мои старания. И пусть я не рассчитывал на это, но за каждого спасённого мне выплачивают из казны приятную сумму. А если учесть, скольких я спас, сумма получилась действительно крупной но большая её часть уйдёт на обеспечение спасённых всем необходимым. А ведь все эти вещи надо как-то доставить из других городов. Экономическую блокада даже несмотря на тяжёлую ситуацию, никто не отменял. А так как она неофициальная, то и империя ничего не может с этим поделать. Просто не продают и всё. В этом нет ничего противозаконного. Закончился товар, извините уж. Но не только империя оказала мне поддержку. Герцог конаков узнав, сколько людей у меня сейчас живёт около замка, сразу послал пять фур, гружённых простой едой. Как раз хватит на прокорм этой толпы, а там дальше уже что-нибудь придумаем. Но помимо еды, гружённые камнем самосвалы тоже никуда не делись. Как ездили плотно верниться, и так и продолжают сгружать сотни тонн ежедневно туда, куда указывают мои строители. Без этого возведение деревень могло бы затянуться на куда больший срок. «Кстати, Михаил...» — даже удивился, когда мне позвонил Конаков. «У меня для тебя есть важная информация». «Слушаю. внучкой его, всё должно быть хорошо. Процессы я отладил, и проверять состояние нужно будет в не скоро. Один мой хороший знакомый срочно переехал из Северодвинска к нам. В гости, так сказать. Начал издалека герцог. «Он занимался там смежным бизнесом и здесь решил продолжить своё дело. Так что теперь выкупил несколько шахт, не поверишь, там очень много ненужного ему камня. Прямо завалено всё». «Это я знаю и по своим старым шахтам. Мало кто вывозит далеко камень, добытый вместе с рудой. Обычно его складывают в кучи, где попало, чтобы не мешал». Редко кому удаётся продать его. А вот знакомому Конакову этот камень складывать некуда, поэтому, по словам старика, ему куда выгоднее было бы продать его даже за бесценок. «Тебе же много камня надо, да? Вот, можешь скупить хоть всё. У него этого добра хватает». Действительно, мне это было бы выгодно. Стройка кипит уже долгое время, мы ничего не успеваем, и камня ни на что не хватает. Постоянно нужно что-то выдумывать и выкручиваться. И нельзя забывать, что мой замок, он всё ещё полуразрушенный. Что-то, конечно, починили, но это всё мелочи. Полноценного ремонта своего жилища я так и не дождался. Проблем слишком много. То одно происходит, то другое. Сразу поручил Виктория разобраться с этим вопросом. И пока добрался до дома, девушка успела договориться с поставщиком и даже предварительно заключить контракт. Осталось только мне поставить подписи и перевести сумму, причём можно даже частями. Грубо говоря, купили мы камень по цене топлива для доставки и минимального износа техники. Правда, поток поставок не обещает быть быстрым. Человек пока не успел закупить достаточное количество техники, но постепенно скорость возрастает. А там, глядишь, и продлим контракт. «Маги земли будут работать ещё минимум 7 лет, а значит, и строить нам будет что в любом случае». И только я изучил контракт, как пришли новые посетители. Люди моего знакомого купца. Всё, как и договаривались с Владимиром. Я предоставил на продажу лишь часть своей недавней добычи, причём далеко не самые дорогие и полезные образцы. Троица важных мужчин с солидной внешностью рассеялись вокруг журнального столика где я перед ними разложил 12 артефактов. Причём всего несколько из них боевые, остальные либо не знаю, что делают, либо бытовые. «Так, ну, это сразу отметаем. Мож извините, господин Булатов, но это хлам». Старший из них отложил в сторону немного попользованные боевые артефакты, но далеко убирать не стал. Так что, думаю, за какие-то деньги всё же возьмёт. «А вот это достойная вещь. Покрутил он в руках следующий артефакт. Не самый полезный, а так, скорее, побрякушка. Я даже не придумал, куда можно пристроить артефакт, поднимающий влажность воздуха почти до 100% в радиусе 10 метров от него. Но скупщиков этот артефакт заинтересовал. «О, фильтр для воды. Тоже отлично!» повертел в руках исписанный рунами камень второй оценщик. «Это мы точно берем. Пользуются спросом, особенно в армии». Я удивлённо поднял бровь. «Но во время похода самый простой способ фильтровать воду — это использовать его. Так бойцы не подхватят никакую заразу, что очень важно». «Господа», — третий обратился к своим товарищам, — «это же оно!» «А ведь и правда...» — старший достал из кармана увеличение стекло и принялся изучать последний артефакт вдоль и поперёк. «Отлично! Классная вещица!» «И чем же она хороша?» — ради интереса спросил я. «Вообще-то секрет, но у вас повышенный доступ, поскольку сам Владимир за вас поручился». Тот посмотрел на своих коллег и оба утвердительно кивнули. «Это не совсем артефакт, но этот предмет используется для создания техномагического оружия, например, те же костюмы или же мощные артефактные пушки». «Это модель...» конструктивного инверсионного катализа големостроительных компонентных процедур. А вы трое идиоты. Но говорить этого вслух я не стал, просто стоял и улыбался, кивая головой. За так называемый мусор мне дали по 20 тысяч за штуку. А в итоге вышло чуть больше 400 тысяч. Считаю, довольно выгодная сделка, и обязательно позову этих оценщиков через недельку-другую. На продаже у меня лежит ещё много всякого хлама. Могу хоть каждый день их вызывать. Запасы закончатся примерно через месяц, если полностью прекращу добычу. И производство, разумеется. 200 тысяч сразу улетели в оплату годового контракта на поставку камня. Теперь голова на этого болеть не будет. 50 тысяч перевёл на счёт барона Махалова. Так, на всякие мелкие расходы должно пока хватить. На самом деле этот человек обещает быть полезным, и его замок будет расти довольно быстро. И пусть на первый взгляд мой поступок выглядит глупым, ведь вассалы — это куча проблем, но мне нужны грамотные люди. А ведь только в такое время, когда целый город был захвачен иномирцами, можно урвать ценные кадры. И пусть он прижнижался, говоря, что он мечник седьмого ранга, да и вообще довольно слаб в открытом бою, но у него крепкая пятёрка, хотя в документах и указано семь. На самом деле, даже Курлык докладывал, что эти люди при появлении самолёта начали обдумывать план его захвата. Но когда увидели нас в деле, сразу передумали. Да и без этого у меня к ним претензий нет. Как минимум, их план предусмотрел попытку захвата без жертв. То есть, самолёт они хотели, можно сказать, арендовать ради спасения своих людей. Плюс нападать первыми не собирались. Барон заранее приказал своим людям атаковать нас, лишь если мы будем вести себя агрессивно. Также Черномор пробил его по базам. Довольно удачливый и честный человек, а за последнее качество зачастую страдал. Например, в новостных сводках был описан случай, когда он заступился за какую-то женщину, но в конечном итоге она сняла претензии к своему обидчику, оборону пришлось немало попотеть, чтобы избежать наказания. Дела Вениамин вёл всегда честно, и при этом очень любил разного рода авантюры. И я считаю, в таких людей есть смысл вкладывать как силы, так и деньги. Инициативных мало, а я, например, не хочу быть лекарем, что будет в фермерском деле разбираться лучше, чем в лекарском. Мне нужны те, кто будет сам заниматься хозяйством, при этом не увиливать от налогов и вести дела по-честному, на общее благо. Тем более, что через недели-две будет первая крупная партия артефактов от Вилли, изготовленных специально для фермеров. На следующий день стоило мне проснуться, как зазвонил телефон. и чего Ничего, Вениамину не спится. В таких-то хоромах по не жил никогда. Наверное, шум моря разбудил. «Слушай, Михаил», — задумчиво проговорил барон, стоило мне взять трубку. «Вот у нас в контракте указано, что я должен платить тебе ровно 50% в виде налога. Правильно ведь?» «Ну да, всё верно. Вполне справедливая налоговая ставка, как по мне». «Так, а если у меня есть 13 трофейных боевых машин?» то шесть я должен оставить себе, столько же отправить тебе и... с последней что делать? Распилим?» — хохотнул он. «Какие ещё шесть? Я же тебе их подарил». Не понял я, о чём он говорит. Да и там больше было техники, насколько я помню. «Да я не про те, говорю же, трофейные, боевые», — усмехнулся барон. «Какие ещё трофеи?» «Ну, вчера заметили лазутчика, взяли его в плен», — начал он свой рассказ. Затем на помощь ему пришли еще трое. Они тоже пока в клетке сидят. но ну и началось. То по одному, то по двое. Лезли и лезли к нам. Я так и не понял, чего они хотели. Будто бы оправдываясь, продолжил Вениамин. но потом пришли на земли графа Златонравина. А там заставов Вот оттуда технику и пригнали. Зачем? То есть, зачем вы пошли на вражеские земли? Так они к нам в гости ходят, а мы чем хуже? Хартнул тот. «Кстати, ты нам еды обещал. Можешь на 20% меньше присылать. Там набрали полный кузов. Единственное, с топливом всё плохо. Многовато за ночь сожгли». «Насчёт топлива договоримся. Как раз не надо будет танк пилить. Вышлишь его, а я тебе бензовоз пригоню». Предложил ему хороший вариант, и он сразу согласился. «Да, и ещё». Только собирался положить трубку, как он вспомнил об одной мелочи. «А когда мой замок увеличится?» «Эх, язык мой, враг мой!» «Ну, раз обещал, надо выполнять». Сказал барону, что в ближайшее время он увидит чудо, а сам позвонил сразу магам, но не дозвонился до Людвига. Потом набрал Джованни, но трубку взял Торн. «Нет, стой, пьяное чудище!» — послышались панические крики на заднем плане. «Ты что нажал? Да как так-то?» «И вам привет!» — не смог сдержать улыбку. «Тут такое дело. Надо замок немного увеличить». «Да каким образом? Ни камня нет, ни энергии!» — заорал кто-то из них. «Ничего нет, сил нет, желания тем более!» «Ой, да придумайте что-нибудь!» — попытался успокоить их. «Стены подвигайте, пару комнат пристройте. Первый раз, что ли?» Ответом мне были нецензурные выражения и короткие гудки. «Сбросили вызов, гады!» «Ну да ладно, фотографию Курлыка они помнят, так что возьмутся за работу сразу!» До конца дня по уши погрузился в работу. Чем больше людей, тем больше возможностей. Но и проблем тоже больше. Пока разместишь всех, пока обеспечишь всем необходимым, пока определишь очередность заселения в дома. Пусть Вика и взяла на себя большую часть организационных вопросов, но мне всё равно досталось. А ведь я просто хотел лечить больных и ни о чём не волноваться. Может, и правда проще было бы переехать в столицу, купить там домик и принимать больных по паре часов в день так и времени свободного будет навалом, и денег хватит на все хотелки. Ладно, это всё скорее шутка. Тут в Архангельске куда интереснее и веселее. Например, на следующее утро у нас запланирован полёт в захваченные иномирцами земли. Есть там одно крупное имение знатного рода. Сам род уничтожен, да и от имения немного осталось, но там сейчас содержится немалое количество пленных. Их попросту не успевают уводить в порталы, потому вокруг и появилось множество подобных лагерей. А мы можем взять его штурмом, забрать тела и артефакты и намерцев, и заодно спасти людей. Тогда как магам придётся строить на одну деревню больше. Вот только разбудили меня куда раньше запланированного. Оброснулся я от того, что зазвонил телефон. Алло, прохрипел я в трубку, даже не посмотрев, кто звонит. Ему всё равно крышка. «И какая разница, кто это?» Звонил Людвиг, видимо, совсем осмелел или же устал от жизни. «Что?» — удивился от услышанного и сразу окатил себя волной энергии, резко приводя в чувство. «На часах четыре часа утра, или, скорее, ночи. Не понял. Ладно, поднимайтесь в мой кабинет. И если это какая-то шутка, яйца в узел завяжу всем троим!» «И это не шутка!» — положил трубку и отправился в кабинет. Спустя несколько минут ко мне в кабинет и правда ввалилась сразу вся троица магов с земли. И даже не троица. Они привели ещё одного гостя. Паренёк лет двадцати от силы. И на своих ногах он стоять не может. Мертвецкий пьян, а его вертикальное положение поддерживают Торрен и Джованни. В принципе, все они тоже заметно пьяные. «Ой, да подушу я ваш контракт!» заплетающимся языком еле выговорил паренёк. «Ну что, я не мужик, что ли? Я мужик!» И он начал дёргаться, пытаясь вырваться, но маги земли — опытные алкоголики, не дали ему упасть. «Это что ещё за хрень?» — указал я на пенющего подростка. «Это четвёртый маг камня», — с гордостью заявил Людвиг. «И он готов подписать контракт». «Вы где его взяли?» Я всё ещё сидел, не понимая, что тут происходит. Видимо, не проснулся до конца. Хотя ситуация и правда не самая стандартная. «Да тут портал недалеко открылся, мы туда и избегали а там город недалеко. Подали быстренько объявление, он откликнулся». Мак кивнул на паренька. «Ну а дальше по твоей схеме». «И ты считаешь это нормально?» «Мы уже не справляемся. И тут либо требуют уменьшения работы, что невозможно, как я понимаю, либо увеличения штата работников», — развел руками Людвиг. «Как-то так» не сдержался и смахнул скупую слезу, что навернулось на глаза. «Эх, так трогательно, когда ученик превосходит своего учителя!»